Принц Джон побледнел, зашатался и ухватился за спинку дубовой скамьи, чтобы не упасть, как человек раненый в грудь. "Ты бредишь, Деброси", воскликнул Фицурс. "Этого не может быть". "Это чистейшая правда", сказал Деброси. "Я был его пленником, он говорил со мной". "Ты говорил с Ричардом Плантагенетом?" продолжал допытываться Фицурс. — Да, с Ричардом Плантагенетом, — отвечал Деброси, — с Ричардом Львиное Сердце, с Ричардом Королем Английским. — И ты был его пленником? — спросил Вальдемар. — Стало быть, он идет во главе сильного войска? — Нет, он был лишь с горстью вольных йоминов, и они не знают, кто он. Я слышал, как он выражал намерение расстаться с ними. Он присоединился к ним только для того, чтобы помочь им взять замок Торкелстон. — Так-так, — молвил Фицурс. «Да, в этом виден весь Ричард. Настоящий странствующий рыцарь, всегда готовый на всякие приключения, как какой-нибудь сэр Гай или сэр Бевис, в надежде на свою силу и ловкость. А важные государственные дела, между тем, запущены, и даже жизнь его в опасности. Так что же ты предлагаешь, Деброси?» «Я? Я предлагал Ричарду услуги моей вольной дружины, но он отказался. Отвезу своих людей в гуль, посажу на суда и уеду с ними во Фландрию». «В смутные времена военному человеку всегда найдется дело. А ты, Вальдемар, не пора ли тебе отложить паритьку в сторону, взяться за копье и отправиться вместе со мной?» я слишком стар, Марис. К тому же у меня дочь», — отвечал Вальдемар. «Так отдай ее за меня, Фицурс. С помощью меча я сумею доставить ей все, что подобает ее высокому происхождению», — сказал Деброси. «Нет», — отвечал Фицурс. Я думаю, укрыться в здешнем храме святого Петра. Архиепископ — мой названный брат. Пока они беседовали, принц Джон очнулся от оцепенения, в которое повергла его неожиданная весть. Он внимательно прислушивался к разговору своих сторонников. «А, они от меня отступаются», — думал он. «Рассеялись, как сухие листья при первом порыве ветра. От силы бесовские». Неужели ничего нельзя будет предпринять, когда эти подлецы покинут меня? Он помолчал, потом разразился натянутым смехом, придавшим поистине дьявольское выражение его лицу и голосу, прервал их разговор этим смехом. Друзья мои, клянусь. «Ликом Святой Девы я считал вас умными людьми и храбрецами. И что же? Вы отказываетесь от богатства, от почестей, от радости жизни, слом от всего, что нам сулила благородная затея. Отказываетесь в такую минуту, когда стоит лишь сделать один смелый шаг, и мы одержим победу!» «Не понимаю, на что вы рассчитываете», — сказал Доброси. «Как только разнесется слух, что Ричард воротился, около него мигом соберется целая армия, и тогда нам конец». «Я бы вам посоветовал, милорд, бежать во Францию, либо искать покровительство королевы-матери». «Я ни у кого не ищу защиты», — надменно отвечал принц Джон. «Мне стоит сказать одно слово брату, и безопасность моя обеспечена. Но хотя вы оба, и ты, Дебрази, и ты, Вальдемар Фицурс, не задумываясь, отступаетесь от меня, мне, бы, мне было бы не очень приятно смотреть, как ваши отрубленные головы торчат над Клиффордскими воротами». «Ты, кажется, воображаешь, Вальдемар, что хитрый архиепископ не выдаст тебя даже у алтаря, если такое предательство поможет ему выслужиться перед Ричардом? А ты, Деброси, ты, должно быть, позабыл, что на пути отсюда в Гуль стоит с лагерем Роберт Эстотвилл, и граф Эссекс созвал туда своих приверженцев. Если мы имели причины опасаться этих скопищ еще до возвращения Ричарда, то, как ты полагаешь, чью сторону примут теперь их вожди?» «Поверь мне, у одного эстетвилла достаточно войска, чтобы потопить тебя со всей вольной дружиной в водах Хэмбера!» Фитсурс и Деброси в страхе переглянулись. «Нам остается только одно средство», — продолжал принц, и лицо его омрачилось, как темная ночь. «Тот, кого мы страшимся, странствует в одиночку. Надо где-нибудь настигнуть его». «У, У, я за это не возьмусь, поспешно отвечал доброси. Он взял меня в плен и помиловал. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме. Да кто ж тебе велит наносить ему вред? – молвил принц Джон с резким смехом. Ты, пожалуй, еще больше рассказывать, что я тебя подговариваю его убить. Нет, тюрьма лучше всего. А где он будет заключен, в Австрии или в Англии? Ха -ха, не все ли равно. Он очутится в том самом положении, в каком был, когда мы начинали свое предприятие. Ведь мы затеяли все дело в надежде, что Ричард останется в плену в Германии. Известно, что дядя наш Роберт жил и умер в замке Кардив. — Так-то так, — так, сказал Вальдемар, — но ваш предок Генрих... Гораздо крепче сидел на престоле, чем это возможно для вашей светлости. По-моему, самая лучшая тюрьма та, от которой ключ хранится у Пономаря. Нет, лучше подземелья, чем склеп под церковью. Больше мне нечего сказать. — Но тюрьма ли, могила ли, это меня не касается, — сказал Доброси. — Я умываю руки. — Негодяй, — сказал принц Джон. «Надеюсь, ты не донесешь ему о нашей беседе?» «Я еще никогда не был доносчиком», — надменно сказал Деброси, «и не привык, чтобы меня называли негодяем». «Ну, полно, полно, сэр, рыцарь», — вмешался Вальдемар. «А вы, государь, простите щепетильность доблестного Деброси. Я надеюсь его уговорить». «Даром потратишь свое красноречие, Фитсурс», — возразил Деброси но «Ну, пол мой добрый сэр марис продолжал хитрый дипломат не кидайтесь в сторону точно испуганный конь чего вам бояться этот ричард не далее как третьего дня твоим самым большим желанием было встретиться с ним лицом к лицу на ратном поле я сто раз слышал как ты мечтал об этом да молвил мол, Деброси, — лицом к лицу в открытом бою а когда же я говорил что желал бы напасть на него в глухом лесу «Так какой же ты рыцарь, если это тебя пугает?» — сказал Вальдемар. «Разве Ланселот де Лак и сэр Тристрам стяжали свою славу в сражениях? Они именно тем и прославились, что нападали на богатырей и великанов в глубине диких, неизведанных лесов?» «Да», — сказал Деберси. «Только ручаюсь, что ни Тристрам, ни Ланселот не справились бы в рукопашной схватке с Ричардом Плантагенетом, а отправляться вдвоем против одного человека у них не было в обычае». — Ты с ума сошел, Деброси, — сказал фицурс ведь ты наемный начальник вольной дружины, за деньги взявшийся служить принцу Джону. Тебе известно, где находится наш фраг, и ты колеблешься, тогда как судьба твоего хозяина, участь твоих товарищей, собственная жизнь твоя и честь каждого из нас поставлены на карту. — Я вам говорю, — угрюмо сказал Деброси, — что он даровал мне жизнь. Правда, он прогнал меня с глаз долой, отказался от моих услуг. Стал быть, я не обязан ему ни повиновением, ни преданностью, но я... я не могу поднять на него руку. — Да этого и не требуется. Пошли, Луи Винкельбранда, с двумя десятками твоих копейщиков».